казалось менее бледной, а под глазами почти исчезли темные круги. Я же, должно быть, выглядела, как вытащенная на берег русалка, все еще завороженная, с запахом чужих снов в волосах и легкой улыбкой, не сходившей с губ. Мое платье, легкое, сотканное дрядами из живых лос и паутинок, начало медленно увидать на глазах, теряя магический блеск,